Глава вторая. Открытая книга. Второй день оказался и лучше, и хуже первого. Лучше, потому что дождь еще не начался, хотя все небо покрывали плотные глухие тучи. Было легче, потому что я уже знала, чего мне ждать от школы. Майк сел рядом со мной на английском и проводил на следующий урок а благовоспитанный Эрик сверлил его сердитым взглядом. Это было невыносимо. Меня уже не разглядывали со всех сторон, как вчера. Во время обеда я сидела с большой группой ребят, включавшей Майка, Эрика, Джессику и многих других, кого я теперь помнила в лицо и по имени. Я была уже не просто утопающим, а утопающим, державшимся за соломинку уже было то, что я не отдохнула. Ветер, гулявший по дому, снова не дал мне уснуть. А еще мистер Варнер вызвал меня на тригонометрии, хотя я не поднимала руку, и я дала неверный ответ. Ужасно было то, что пришлось играть в волейбол. Единственный раз, когда я не успела отскочить и отбила мяч, он полетел в голову товарищу по команде. А еще плохо было то, что Эдвард Каллин так и не появился в школе. Все утро я тряслась в ожидании обеда, в ожидании его странных, враждебных взглядов. Какая-то часть меня жаждала вступить в битву, подойти прямо спросить, в чем дело. Ночью, лежа без сна в своей комнате, я представляла себе этот разговор. Но я слишком хорошо знала себя, чтобы думать об этом всерьез. Заранее было ясно, что мне не хватит духу. Но когда я вошла в столовую вместе с Джессикой, изо всех сил стараясь не искать глазами Калина, увы, это так и осталось благим намерением, то обнаружила на прежнем месте лишь его братьев и сестер. Его с ними не было. Майк вклинился между нами и увлек за свой столик. Джессика оказалась польщенной его вниманием и вскоре к нам Присоединились ее друзья. Но пытаясь быть в курсе их легкомысленной беседы, я сидела как на иголках в ожидании появления Калина. Возможно, он просто не заметит меня на этот раз, и все мои подозрения рассеются как дым. Время шло, мое напряжение росло с каждой минутой, а Калина все не было. Когда он не появился к концу обеда, Я почувствовала себя чуть увереннее. Майк, который понемногу начинал мне напоминать золотистого ретривера, преданно проводил меня до самых дверей класса. Я задержала дыхание и вошла, но Эдварда Калина и здесь не оказалось. Я выдохнула с облегчением и пошла на свое место. Майк увязался за мной. Теперь он посвящал меня в свои планы устроить поездку на побережье, Он терся около моего стола, пока звонок не прозвенел. Тогда он улыбнулся с тоской и отправился к своей соседке, девочке с брекетами и подпорченными химической завивкой волосами. Кажется, придется что-то делать с Майком, и это будет нелегко. В таком маленьком городе, где все живут друг у друга перед носом, очень важно быть хорошим дипломатом. Я же никогда не отличалась изощренной деликатностью. Кроме того, до сих пор мне не приходилось иметь дело с чересчур дружелюбными мальчиками. С облегчением я осознала, что сегодня стол мой и что Эдвард не придет. Я повторяла себе это снова и снова, и все же мне никак не удавалось избавиться от подспудного подозрения, что он пропустил школу из-за меня. Я не страдала раздутым самомнением, умом я понимала, что вряд ли мне дано произвести на кого-то столь сильное впечатление, но интуиция не желала слушать довода рассудка. Школьный день, наконец, закончился. Краска стыда после волейбольного инцидента сошла с моих щек, и я быстро переоделась в свои джинсы и темно синий свитер. Я торопливо покинула раздевалку, с удовольствием обнаружив, что удалось ненадолго отвязаться от моего верного пса. На парковке толпились спешащие по домам ученики. Я залезла в пикап и нырнула в свою сумку, чтобы удостовериться, что не забыла одну нужную вещь. Вчера вечером обнаружилось, что Чарли умеет готовить только яичницу с беконом. Поэтому я настояла на том, что возьму на себя хлопоты по кухне, и Чарли охотно передал мне пальму первенства. Тут же оказалось что в доме нет ни крошки съестного. Поэтому сегодня в моей сумке лежали список продуктов и содержимое жестяной банки с надписью «Деньги на еду». Нужно было заехать в супермаркет Трифтуэль. Я завела двигатель, и раздался грохот, оглушительный, как пушечный выстрел, игнорируя голову, повернувшуюся в мою сторону. Я аккуратно выехала задом со стоянки и заняла место в конце длинной вереницы машин, ожидавших выезда с парковки. Пока я коротала время в очереди, тщетно пытаясь сделать вид, что этот чудовищный шум не имеет к моему пикапу никакого отношения, двое Калинов и двое Хейлов сели в свой автомобиль. Это оказался тот самый новенький сверкающий Вольво. Ну, конечно, до сих пор я не обращала внимания на их одежду загипнотизированное их лицами, но теперь заметила очевидное. Все они были очень дорого одеты, просто, но с прозрачным намеком на хороших дизайнеров. При такой потрясающей внешности и манере держаться, можно завернуться хоть в рваную тряпку и все равно выглядеть на все сто. Иметь одновременно и деньги, и красоту, как у Калинов, это уже явный перебор. Хотя, по моим наблюдениям, в жизни такой расклад как раз не редкость. Жаль, что они не смогли обменять часть своих активов на малую толику популярности. Впрочем, в это верилось с трудом. Скорее, они сами предпочли отгородиться от других. Невозможно было представить себе дверь, которая не распахнулась бы перед подобной красотой. Они посмотрели на мой ревущий пикап тем же взглядом, что и остальные. Я уставилась вперед и испытала явное облегчение, покинув, наконец, школьную стоянку. Трифтуэй находился недалеко от школы, всего в паре кварталов к югу, прямо рядом с шоссе. Было приятно зайти в супермаркет, это возвращало мне чувство реальности. Дома я всегда ходила за покупками и теперь с охотой предалась привычному занятию. Магазин был достаточно большой, и внутри не было слышно шума дождя, который назойливо напоминал мне, где я нахожусь. Дома я распихала покупки по всем шкафчикам, где нашлось свободное место. Надеюсь, Чарли не будет возражать. Я завернула в фольгу несколько картофелин и поставила их печься в духовку. Потом замочила в маринаде стейк и пристроила его в холодильник поверх коробки с яйцами. Покончив с этим, Я отнесла наверх школьную сумку. Перед тем, как взяться за домашнюю работу, я переоделась в сухую одежду, стянула влажные волосы в хвост и проверила электронную почту. Там было три сообщения. Белла, ответь мне сразу же, как только приедешь домой. Как долетела? Дождь идет? Я уже скучаю. Почти собрала вещи во Флориду, но никак не могу найти розовую блузку. Ты не знаешь, куда я ее дела? Фил передает привет. Мама. Открыла второе письмо. Оно пришло через 8 часов после первого. Белла, почему ты мне все еще не ответила? Чего ты ждешь, мама? Последнее письмо пришло сегодня утром. Изабелла, если я не получу от тебя письма до семнадцати я звоню Чарли. Я взглянула на часы. У меня оставался еще час. Но мама вечно срывается раньше времени. «Мама, успокойся. Я пишу тебе прямо сейчас. Не дергайся. Белла». Я отправила это и начала новое письмо. «Мама, все отлично. Конечно, дождь идет. Просто мне хотелось подождать, ну, чтобы было о чем писать. Школа неплохая, но программа отстает. У меня появились симпатичные знакомые. Мы вместе ходим на обед». Твоя блузка в химчистке. Ее надо было забрать еще в пятницу. Не поверишь. Чарли подарил мне пикап. Просто отличный. Старый, но совершенно неубиваемый. Что для меня, как ты понимаешь, самое то. Я тоже скучаю. Напишу потом еще раз. Но пойми, я не могу проверять свой e-mail каждые пять минут. Расслабься. Дыши ровно. Я люблю тебя, Белла. Я решила почитать «Грозовой перевал». Роман, который мы сейчас проходили по литературе. Но не для учебы, а просто ради удовольствия. Зачитавшись, я не заметила, как вернулся Чарли. Пришлось быстро бежать вниз на кухню, чтобы достать картофель и положить в духовку стейк. «Белла?» Ну кто же еще?» «Привет, пап. С возвращением домой». «Спасибо». Пока я металась по кухне, Он снял свой пояс с оружия и стащил ботинки. Насколько я знала, ему еще никогда не приходилось применять оружие на работе, но он все равно держал его наготове. Когда я приезжала сюда в детстве, он вынимал пули из пистолета, едва переступив порог дома. Кажется, сейчас он решил, что я достаточно разумна, чтобы не выстрелить в себя случайно, и не настолько угнетена обстоятельствами, чтобы сделать это нарочно. Что на обед? Мама готовила с фантазией, и ее блюда не всегда можно было есть. С удивлением и печалью я отметила, что он все еще помнил об этом. Стейк и печеная картошка. На его лице появилось явное выражение облегчения. Ему было неловко торчать на кухне без дела, и он поплелся в гостиную смотреть телевизор. Нам обоим так было спокойнее. Пока жарился стейк, Я сделала салат и накрыла на стол. Когда все было готово, я позвала Чарли, и он с аппетитом втянул носом воздух. Пахнет здорово, Белла. Спасибо. Несколько минут мы ели молча, но тишина нас не угнетала. Мы оба не любили пустые разговоры. В каком-то смысле мы отлично подходили друг к другу. Ну как школа? Нашла друзей? Познакомилась с девочкой по имени Джессика. У нас не совпадают некоторые уроки. И мы обедаем вместе с ее компанией. Еще этот мальчик Майк. Он очень приятный. Здесь вообще очень приветливо. Задним выдающимся исключением. Должно быть, ты говоришь о Майке Ньютоне. Он хороший парень. Из хорошей семьи. У его отца магазин спортивных товаров за городом. Делает неплохие деньги на туристах. А ты знаешь Калина? Семью доктора Калина? Конечно, он отличный человек. Его дети, они так отличаются от остальных, они кажутся немного чужими в школе. К моему удивлению, это рассердило Чарли. Ну что за народ у нас. Доктор Каллен – блестящий хирург. Он мог бы устроиться в любую клинику мира и зарабатывать в 10 раз больше, чем здесь. Нам повезло, что он приехал сюда. Повезло, что его жена захотела пожить в маленьком городке. Он просто находка для местного общества. А все его дети вежливые и прекрасно воспитаны. Когда они только-только появились, у меня были сомнения: столько подростков в семье и все приемные. Я думал, что с ними будут проблемы, но они все на редкость разумные. Ни один из них не задал мне работы. Жаль, не могу сказать того же о детях из некоторых семей, живущих здесь из поколения в поколение. Кроме того, калины держатся все вместе, как и положено хорошей семье. Почти каждые выходные выезжают за город. Им без конца моют кости просто потому, что они приезжие. Кажется, еще никогда на моей памяти Чарли не произносил такую длинную речь. Что бы там ни говорили о калинах, эти сплетни... Задевали его за живое. Я решила не углубляться в расспросы. А мне они кажутся вполне симпатичными. Я просто обратила внимание на то, что они ни с кем не общаются. И еще они все очень красивые. Видела бы ты самого доктора. Хорошо еще, что он счастливо женат. Многим медсестрам в больнице нелегко сосредоточиться на работе в его присутствии. От ужинов мы снова погрузились в молчание. Чарли убрал со стола, а я принялась за посуду. Потом он вернулся к телевизору, а я, покончив с работой, посудомоечной машины в доме не было, неохотно побрела наверх делать математику. Кажется, такие вечера войдут у нас в традицию. Эта ночь, наконец, прошла спокойно. Я просто провалилась в сон от усталости. Неделя пролетела без происшествий. Понемногу я привыкала к новой школе. К пятнице я уже знала всех учеников, если не по имени, то хотя бы в лицо. На физкультуре ребята из моей команды больше не давали мне пас и быстро заслоняли, если противник бил в мою сторону, надеясь воспользоваться слабым звеном. Я, в свою очередь, благодарно старалась убраться с дороги. Эдвард Каллин так и не появился. Каждый день я с тревогой ждала появления Калина в столовой и лишь убедившись, что их четверо могла расслабиться и присоединиться к общему разговору. По большей части за нашим столом обсуждали предстоящую поездку в прибрежный океанический парк-заповедник Лапуш, организацией которой занимался Майк. Через две недели я должна была отправиться туда вместе со всеми, Правда, скорее из вежливости, чем из интереса. Все-таки пляжи должны быть сухими и жаркими. Всю неделю я спокойно ходила на биологию, уверенная, что Эдварда в классе не увижу. Насколько мне было известно, он совсем бросил школу. Я старалась не думать о нем, но меня никак не оставляло совершенно нелепое беспокойство по поводу того, что я была как-то причастна к его исчезновению. Мои первые выходные в Форксе также прошли без происшествий. Чарли, не любивший проводить время в пустом доме, по привычке ушел на работу. Я сделала уборку, приготовила уроки на несколько дней вперед и написала маме фальшиво-бодрое письмо. В субботу я побывала в библиотеке, но в ней было так мало книг, что я не стала даже заводить карточку. Придется назначить день, съездить в Олимпию или Сиэтл и найти хороший книжный магазин. Я прикинула, сколько бензина сожрет мой пикап за эту поездку, и содрогнулась. Дождь тоже особо не докучал, и я спала спокойно все выходные. В понедельник утром на школьной парковке со мной уже здоровались. Я не помнила всех имен, но кивала и улыбалась в ответ. Стало холоднее, но, к счастью, не было дождя — на английском Майк привычно занял место рядом со мной. Нам неожиданно дали контрольную по грозовому перевалу. Вопросы были легче легкого. В конце концов, мои дела шли лучше, чем я того ожидала. Я даже представить себе не могла, что буду чувствовать себя здесь настолько комфортно. Когда мы вышли из здания, в воздухе кружились белые хлопья. Вокруг слышались возбужденные крики. Ветер кусал мне нос и щеки. «Вот здорово! Снег идет!» Я смотрела на крошечные ватные шарики, которые беспорядочно вертелись вокруг моего лица и сбивались в кучки вдоль тротуара. Ага. Снег. Вот и мой счастливый день!» «Ты что, не любишь снег?» «Нет. В моем представлении это просто замерзший дождь. Разве не так?» «Кроме того, мне казалось, что снег должен летать в воздухе в виде снежинок». Ну, знаешь, каждый из них уникальный и все такое, а это прям как комки ваты. Ты что, никогда раньше не видела снега? Конечно, видела. По телевизору. Майк засмеялся, и тут же большой ком снежной каши ударил его по затылку. Мы оба обернулись. От нас подозрительно быстро удалялся Эрик, причем совершенно не в том направлении, куда ему нужно было по расписанию. Майк, очевидно, пришел к сходному выводу. Он наклонился и принялся сгребать в кучу мокрое белое месиво. «Увидимся в столовой, ладно? Раз уж вы тут решили кидаться всякой мокрой дрянью, я лучше пойду в помещение». Он лишь кивнул, не отрывая взгляда от спины отступающего противника. Все разговоры в то утро вертелись исключительно вокруг снега. Это был первый снегопад в наступившем году. Я помалкивала. Конечно, снег посуше, чем дождь, но только до тех пор, пока не растает у тебя в носках. Направляясь в столовую после испанского, я настороженно следила за мокрыми снежками, которые летали повсюду. В руках я несла пластиковую папку, чтобы в случае чего использовать ее как щит. Джессика потешалась, глядя на меня, но что-то в моем лице удерживало ее от того, чтобы самой бросить меня снежок. Майк нагнал нас, когда мы, смеясь, ввалились в двери столовой. Мокрый снег таял в его стоявших торчком волосах. Пока мы ждали в очереди к раздаче, они с Джессикой оживленно обсуждали снежную битву. Я по привычке взглянула на заветный стол в углу и застыла на месте. Сегодня там было пять человек. Джессика потянула меня за рукав. — Белла! — Ау! «Ты что будешь?» Я опустила голову. У меня горели уши. «У тебя нет причин смущаться», — повторяла я себе. «Ты не сделала ничего дурного». «Что это с Белой? «Ничего. Я только колу». «Ты есть не хочешь?» «Меня немного тошнит». Я подождала, пока они укомплектуют свой обед, и пошла вместе с ними к столу, не поднимая глаз от собственных ботинок. Я маленькими глотками прихлебывала колу, а желудок сводили судороги. Майк дважды с излишней заботой спросил меня, как я себя чувствую. Я сказала ему, что ничего страшного, но про себя прикинула. А если разыграть эту карту и взять у медсестры освобождение от биологии? Просто смешно. Не надо трусливо сбегать. Я решила позволить себе один взгляд — на семейный стол Калинов. Если Эдвард опять так же на меня посмотрит, я пропущу биологию, как последняя трусиха. Я склонила голову и потихоньку покосилась на них из-под опущенных ресниц. Никто на меня не смотрел. Я слегка выпрямилась. Они смеялись. Волосы Эдварда, Эммета и Джаспера были совершенно мокро таявшего снега. Элис и Розалет прянули, когда Эммет встряхнул головой, разбрасывая капли воды во все стороны. Как и остальные, они наслаждались первым снегом. Ну, разве что выглядели при этом, как в кино. Но помимо смеха и игривого настроения была еще какая-то перемена, и я никак не могла ее уловить. Я изучала Эдварда пристальнее, чем остальных. Его кожа немного порозовела, может быть, он только что играл в снежки, Круги вокруг глаз выделялись не так резко, но кроме этого было что-то еще. Я напряженно вглядывалась, стараясь понять, в чем дело. — Белла, куда это ты так смотришь? И в ту же секунду его глаза сверкнули, встретившись с моими. Я уронила голову, позволив волосам спрятать мое лицо. Тем не менее, я могла бы поклясться. Что в его глазах не было враждебности, как в прошлый раз. Лишь легкий интерес и какая-то странная неудовлетворенность. Эдвард Калин смотрит на тебя. Злобно? Да нет. А что, есть повод? Кажется, я ему сильно не нравлюсь. Тошнота не проходила. Я положила голову на согнутые в локтях руки. Но Каллина никто не нравится. Ведь чтобы кто-то понравился, его надо сперва заметить они никого не замечают. Он все еще на тебя смотрит. Хватит на него пялиться. Она хохотнула, но отвела взгляд. Я подняла голову, чтобы проверить, послушалась ли она меня, готовая в случае надобности применить насилие. Нас прервал Майк. Он собирал войска для грандиозной битвы в снежке на парковке и хотел, чтобы мы присоединились. Джессика с радостью согласилась. Она так смотрела на Майка, что, без сомнения, согласилась бы на что угодно, что бы он ни предложил. Я промолчала. Придется прятаться в раздевалке, пока они не разойдутся. Все оставшееся от обеда время я тщательно разглядывала стол. Я решила исполнить данное себе слово. Раз он не зол, надо идти на биологию. Мой желудок выдавал кульбиты при одной мысли о том, что придется сидеть рядом с ним. Не хотелось, как обычно, идти на урок с Майком. Кажется, он был здесь излюбленной мишенью для снежков. Но когда мы подошли к двери, по рядам бойцов пронесся дружный стон разочарования. Шел дождь, смывая остатки снега, которые прозрачными льдистыми ленточками убегали прочь вдоль бортиков тротуара. Я натянула на голову капюшон тихо радуясь про себя. Теперь можно будет спокойно ехать домой прямо после физкультуры. Всю дорогу к четвертому корпусу Майк, не переставая, жаловался на козни судьбы. Войдя в класс, я с облегчением обнаружила, что мой стол пост. Мистер Баннер ходил кругами, раздавая всем микроскопы и коробочки с препаратами по одному комплекту на парту. Урок никак не начинался, и комната гудела от разговоров. Я старалась не смотреть на дверь и лениво водила ручкой по обложке тетради, рисуя разные закорючки. Я четко услышала звук отодвигаемого стула, но это только сильнее заставило меня сосредоточиться на создаваемом узоре. «Привет!» Я повернула голову, пораженная тем, что он заговорил со мной. Он опять отодвинулся как можно дальше но развернул стул в мою сторону. С его растрепанной головы капала вода, и даже в таком виде он выглядел так, словно только что снимался в рекламе геля для волос. Сияющее красоту лицо было дружелюбным и открытым. На безупречных губах легкая улыбка, но глаза смотрели настороженно. «Меня зовут Эдвард Каллин. У меня не было возможности представиться на прошлой неделе», Ты, должно быть, был лосвон. Мои мысли заметались в беспорядке. Я что, выдумала все, что было? Сейчас он был безукоризненно вежлив. Нужно было отвечать. Он ждал этого. Но ничего достойного в голову не приходило. А, -а откуда ты знаешь мое имя? Я думаю, его уже все знают. Весь город ждал твоего приезда. Я поморщилась. Ну конечно, так я и думала. Да нет, почему ты назвал меня Беллой? Ты предпочитаешь Изабелла? Нет, Белла мне нравится больше. Но я думала, что Чарли это мой отец, согласа всегда зовет меня Изабеллой. Поэтому поначалу все здесь называют меня так. А. -а, -а. Я неловко отвернулась. К счастью, мистер Баннер наконец-то начал урок. Я внимательно стала слушать его объяснение к лабораторной работе, которую нам предстояло делать сегодня. Препараты в коробке были перепутаны. Работая совместно с соседом по столу, нужно распределить стекла с препаратами клеток кончика корня лука по фазам митоза и правильно их подписать. Учебник использовать нельзя. Через 20 минут он пройдет по рядам и посмотрит, кто справился с работой. Да мы вперед, напарник!» Я подняла глаза. Он улыбался одним уголком рта. Улыбка была такой невероятной красоты, что я оторопела и уставилась на него, как дурочка. «Если хочешь, я могу начать». «Нет, давай я буду первой». Я немножко рисовалась. Я уже делала эту работу и точно знала, какую картинку надо искать. Будет нетрудно. Я положила под микроскоп первый препарат, И навела на резкость сорокократный объектив. Бегло посмотрев в окуляр, я вынесла уверенный вердикт. Профаза. Не возражаешь, если я взгляну? Я уже убирала стеклышко. Он хотел вернуть его на место, и наши руки встретились. Его пальцы были холодны, как лед, словно он всю перемену держал руки в сугробе. Но я вздрогнула не поэтому. От его прикосновения. Меня словно ударило током, как будто через нас прошел электрический разряд. «Извини». Он поспешно убрал руку, но по-прежнему выказывал желание добраться до микроскопа. Я смотрела на него, не в силах прийти в себя, пока он разглядывал препарат. Это заняло у него еще меньше времени, чем у меня. «Профаза». Он аккуратно записал все в первой строчке таблицы. Быстро сменив препараты, Он бегло глянул на второй. А на фаза? Можно посмотреть? Он самодовольно улыбнулся и придвинул ко мне микроскоп. Сгорая от нетерпения, я заглянула в окуляр. Но радоваться было нечему. Черт возьми, он был прав. Номер три, пожалуйста. Эдвард подал мне стеклышко. Мне показалось, что он изо всех сил старался не коснуться меня. Я изучила препарат быстро, насколько смогла. Интерфаза. Я предупредительно подвинула микроскоп к нему. Он мельком бросил взгляд в окуляр и сделал следующую запись. Я могла бы записывать, пока он смотрел, но его ясный изящный почерк был настолько хорош, что я постеснялась предложить. Не хотела испортить страницу своими кривыми каракулями. Мы закончили работу быстрее всех. Я видела, как Майк и его соседка снова и снова сравнивают два препарата, а кое-кто подглядывает в книжку под столом. Теперь мне было нечем заняться, разве что воспитывать в себе силу воли, стараясь не глядеть на Калину. Напрасный труд. Я все-таки подняла глаза. Он смотрел на меня все с тем же необъяснимым выражением тревожной досады на лице. И тут я поняла, что в нем изменилось. «Ты что, одел линзы?» Мой неожиданный вопрос. Казалось, сбил его с толку. — Нет. — Кажется, в прошлый раз у тебя глаза были какие-то другие. Он пожал плечами и отвернулся. На самом деле я не ошиблась. Я живо помнила непроницаемо черный цвет его глаз, когда он в прошлый раз смотрел на меня с ненавистью. Этот цвет так не вязался с бледностью кожи и теплым оттенком ржевато-каштановых волос. Сегодня его глаза были совсем другими цвета охры, темнее, чем ириски, но того же золотистого тона. Непонятно, как такое могло быть? Наверное, он соврал насчет линз? А может быть, в Форкси я начала сходить с ума в буквальном смысле слова? Я посмотрела вниз. Его руки снова были сжаты в кулаки. Мистер Баннер подошел к нашему столу, чтобы понять, почему мы бездельничаем. Он увидел, что лабораторная работа сделана и взял в руки наш листок, чтобы проверить ответы. Ну, Эдвард, не кажется ли тебе, что забыли тоже надо было дать возможность посмотреть микроскоп? Белле... Вообще-то она определила три из пяти. Теперь мистер Баннер смотрел на меня со скептическим выражением на лице. Ты уже делала эту работу? Только не на клетках корня лука. Бластула Сига? Да. В Фениксе у тебя была углубленная программа по биологии? Да. Ну что ж, хорошо, что вы двое сидите вместе. Я снова принялась разрисовывать обложку тетради. Жаль, что с них растаял, да? У меня возникло чувство, что он заставил себя вновь завязать разговор. Меня опять захлестнула паранойя. Он словно подслушал нас с Джессикой за обедом и теперь старался доказать мне, что я была не права насчет него. Да не особенно. Я честно ответила, вместо того, чтобы притвориться, что я такая же, как все. Я все еще мысленно пыталась развенчать свои нелепые подозрения, и поэтому не могла сосредоточиться на разговоре. Ты не любишь холод. А также сырость. Должно быть тебе нелегко жить в Форксе. Даже не представляешь себе до какой степени. Казалось, его очаровал мой ответ. Правда, непонятно почему. Его лицо настолько отвлекало меня от всего остального, что я решила смотреть на него не чаще, чем требовала простая вежливость. Почему тогда ты приехала сюда? Никто еще не спрашивал меня об этом. Настолько прямо и требовательно. Это сложно понять. Я постараюсь. Я выдержала длинную паузу но совершила роковую ошибку, вновь посмотрев на него. Взгляд его глаз, цвета тёмного золота, спутал все мои мысли. И я снова честно ответила. Мама снова вышла замуж. Звучит вполне понятно. Когда это произошло? В сентябре. И он тебе не понравился? Нет, Фил отличный. но ну, может быть, слишком молод. Но вообще-то он очень милый. А почему ты с ними не осталась? Я не могла понять, чем был вызван его интерес. Эдвард продолжал смотреть на меня пронизывающим взглядом. Словно ему было жизненно важно узнать мою скучную историю. Фил много путешествует, он бейсболист. Может быть, я о нем слышал? Скорее всего, нет. Как профессионал, он слабоват. Никак не может пробиться из лиги, поэтому приходится часто переезжать. И мама отправила тебя сюда, чтобы можно было сопровождать его в поездках. Я гордо подняла подбородок. Мама меня не отправляла. Я сама себя отправила. Его брови сошлись на переносице. Я не понимаю. Ну зачем я ему все объясняю? Он продолжал разглядывать меня с явным любопытством. Она поначалу оставалась со мной, но очень скучала по нему и была несчастна. Поэтому я решила, что сейчас как раз подходящий момент уделить немного времени Чарли. Ну, а теперь несчастно ты. И что с того? Кажется, это несправедливо. А тебе еще никто не говорил, что жизнь вообще несправедлива? Слышал что-то подобное. Ну так вот. Он оценивающе прищурился. Что ж, отличный спектакль. Но я охотно готов поспорить, что ты никому не позволишь увидеть, как сильно страдаешь на самом деле. Я скорчила ему рожицу с трудом подавив желание высунуть язык, как пятилетняя девочка, и отвернулась. Я не прав. Едва ли. Какое тебе дело до этого? Не глядя на него, я внимательно следила за тем, как мистер Баннер нарезает круги по классу. Хороший вопрос. Я подумала, что он обращается к самому себе. Но так как наступило молчание, я поняла, что это был ответ. И другого. Я не получу. Я стала сердито разглядывать доску. Я тебя раздражаю? Не совсем так. Я сама себя раздражаю. Мне вечно все на лице написано. Мама зовет меня своей открытой книгой. А я вот напротив с трудом читаю тебя. Значит, ты проницательный читатель? Как правило, да. Он сверкнул широкой улыбкой, обнажив ряд безупречных, неправдоподобно белых зубов. Мистер Баннер громко потребовал внимания. И я с облегчением переключилась на него. Я не могла понять, каким образом умудрилась поделиться мрачными подробностями своей жизни с этим странным красивым парнем, который, возможно, презирал меня. Еще недавно он, казалось, был полностью поглощен нашим разговором. А теперь я видела краем глаза, что он снова отклонился от меня, а его рука с видимым напряжением вцепилась в край стола. Я старалась слушать мистера Баннера, пока он обстоятельно, со слайдами, рассказывал классу о том, что я только что видела под микроскопом, но мои мысли неслись неуправляемым потоком. Когда, наконец, прозвенел звонок, Эдвард так же быстро и изящно сорвался с места, как в прошлый понедельник, а я также же осталась сидеть, а торопела, глядя ему вслед. Майк быстро подскочил ко мне и собрал мои вещи. Я мысленно приделала ему виляющий хвостик. Ужас. Они были все одинаковые. Тебе повезло, ты сидишь с Каленом. Да я и сама бы легко справилась. Я уже делала эту работу. Калин сегодня был любезен. Интересно, что с ним случилось в прошлый понедельник? Я не смогла сконцентрироваться на болтовне Майка, который шел со мной на физкультуру. Да и сам урок не удостоился от меня должной меры внимания. Сегодня Майк играл в моей команде. Он благородно перехватывал летевшие в меня мячи, и мне приходилось включаться в игру только тогда, когда подходила очередь подавать. Каждый раз игроки моей команды благоразумно разбегались в стороны. Когда я шла на парковку, от дождя осталась только туманная пелена в воздухе. И все равно... Я почувствовала себя лучше в сухой кабине пикапа. Я включила обогреватель, стараясь не слышать оглушительного рева двигателя. Потом я расстегнула куртку, стянула капюшон и распустила влажные волосы, чтобы тепло печки высушило их по дороге домой. Я посмотрела вокруг, чтобы убедиться, что путь свободен. И только тут заметила неподвижную белую фигуру. Эдвард Каллин опёршись о переднюю дверцу своего вольва через три машины от меня, внимательно смотрел в мою сторону. Я быстро отвернулась и сдала назад, в спешке почти задев ржавую «Тойоту Короллу». К счастью для «Тойоты» я вовремя ударила по тормозам. Машину как раз такого сорта мой пикап разнёс бы вдребезги. Я сделала глубокий вдох и, всё ещё глядя в противоположную от Калина сторону, успешно выбралась со стоянки. Проезжая мимо Вольва, я смотрела только вперёд, но боковым зрением готова поклясться. Заметила, что он смеялся.